Глава 2. Растерянность Звездолет, командующего флотом Зриан, прикрывающего промышленную звездную систему Ксил и особенно планетарную верш на спутнике Тол у планет Лот, дал бой Мизофторам. Исход сражения непонятный. Так, как воевали Мизофторы, зря они воевать не могли. Звездолеты Мизофторов крушили все вокруг и рвались вперед, несмотря на мощный заслон. Налон едва успел увести свой корабль с курса огромного сооружения, которое и кораблём назвать нельзя. Пусть специалисты разбираются, что это такое. Попадания по кораблям из авторов были, но те всё же сумели прорваться и уйти в порталы, не оставив на поле боя ни одного своего корабля. Налон приходил в себя после такого сумасшедшего боя. Он ожидал всего 5 кораблей эскадру и готовился к бою именно в таком составе. Но кораблей мизавторов вдруг стало намного больше. Они перемещались, игнорируя все законы физики. Даже сейчас, когда мизавторы ушли в порталы, кое-где появлялись корабли мизавторов и наносили точечные удары. Понять такую тактику Налон не мог. Пора докладывать командующему Атлону. Ничего хорошего от доклада не ожидал. Дал команду наладить связь, и как только это произошло, начал доклад. Командующий. На нашу звёздную систему произошло нападение мезавторов составом флота. Численность кораблей уточняется. В результате уничтожена вервь на спутнике Тол. В общей сложности мы потеряли около сотни кораблей. Мезавторам удалось прорвать заслон и уйти в портал. У них имелась огромная боевая единица, меньше, чем боевая станция, но гораздо больше любого нашего корабля. Потери флота мезавторов уточняются. Собрать все обломки. Запись боя доставить мне в ставку. Отследить вектор ухода мизавторов, но не преследовать. Вам лично быть готовым предстать перед вершителями. Последняя фраза командующего ставила точку на его карьере, а может быть и жизни. Отдав необходимые распоряжения, отправился в охотничье вальер снять накопившийся стресс. Атлон отслеживал ситуацию. Мизавторы переходили к активным боевым действиям. Если раньше они защищались, то теперь нападают. Сканеры отслеживали всего 5 кораблей, откуда флот? Понять невозможно. Может, Налон от страха перепутал, но факт остаётся фактом. Мы за второе выполнили боевую задачу, уничтожили стратегическую вервь в центральных мирах и сумели уйти. Что можно сказать? Или они воюют очень хорошо, или мы разучились воевать. Вариантов нет. Нужно воевать по-новому, или неминуемый разгром. то, что война вступила в новую фазу, сомневаться не приходится. Мезавторы сменили тактику. Они не вступают в масштабное противостояние, где мы сильнее, а наносят точечные удары и уходят. Остаётся только отметить, что такая тактика приносит им положительные результаты. Странно другое. Откуда взялись мезавторы? Их всех поголовно истребляли, поверхности планет превращали в стекло. Даже теперь, обнаружив одичавших мезавторов, Корабли Зриан безжалостно уничтожали планету. Где они смогли спрятаться, где они выжили? Размышление Атлона прервал доклад о получении материалов в бою в звёздной системе Ксил. Предстояла кропотливая аналитическая работа. Самому текучкой заниматься не хотелось. Нужно готовить доклад Чекту, командующему объединёнными флотами Зриан. Всё же лучше просмотреть материалы самому, и он приступил. Будь действительно необычный Из порталов вышли 5 кораблей мизавторов. Один просто огромный, уничтожал корабли десятками. Другие 4 корабля разного класса дрались отчаянно, но выглядели обычно. А вот момент появления множественных засветок кораблей противника. Стоп, откуда они появились? Ведь порталы не открывались. Он стал просматривать по кадрово и понял. Они появились с того огромного корабля, сразу изменив ход битвы. Зря они растерялись. А мезовторы под прикрытием огромного корабля пошли на прорыв. А вот и этот момент. Всё понятно. Корабль налона, да и он сам просто бежал, освобождая курс, чем и воспользовались мезовторы, уйдя в портал. Виновный найден, командующий налон бежал с поля боя. Пока подожду с выводами. Арестовать его можно, но можно и понять. Шансов остаться в живых после столкновения с таким монстром не было. Главное, кораблю мезовторов он не причинил бы вреда. Теперь я имею ещё один обстреленный флот, а это дорогого стоит. Эскадра вторжения мезавторов взяла курс на свои бывшие территории, более того, на центральные миры, которых теперь нет. Пусть полюбуются результатами нашего труда и поймут, что их ждёт. Тянуть больше нельзя, иначе меня опередят, и проблем не обойдёшься. Нужно докладывать, и он связался с чеком. Тот сразу ответил. Как охота, командующий. Произошло нападение мезавторов на звёздную систему Ксил. Уничтожены навеч. Потери флота не критичные. Эскадрильи удалось уйти к своим бывшим центральным мирам. Мезавторы применили новую тактику, создали огромный транспорт, в котором разместили корабли, и как только вышли в обычное пространство, выпустили их в бой. Получается, что мезавторы напали на наш промышленный мир, уничтожили вервь часть флота и безнаказанно ушли в портал. Так воспонимать. Так, но не безнаказанно. Это детали. Получается, что наши флоты и вы лично ни на что не способны? Командующий раньше мизавторы защищались, теперь нападают, другая тактика. Пытался как-то оправдаться Атлон. Какая тактика? Вы не умеете воевать. Как я сейчас буду докладывать старейшине застру? Материалы я выслал. Это война, командующий, полномасштабная война, и её нужно вести по всем правилам военной науки. поучи меня воевать. Готовься предстать перед вершителями, а то и к чему похуже. Будь на связи. Чект волновался. Он представлял, какая волна информации хлынет на Зриан. Нужно опередить всех и доложить Застру. Старейший не совет о цивилизации Зриан. Тут же распорядился связать его с ним. Потом спохватился. Он мог это сделать напрямую. У него имелась такая привилегия. Застру долго не отвечал. Но это в порядке вещей. Государственная занятость не позволяла быстро решать сразу несколько вопросов. Наконец послышался ответ. «Давненько тебя не слышал. Хорошие новости или плохие?» «Плохие, старейшина. Докладывай». Мезовторская эскадра напала на звездную систему Ксил. Уничтожили верфь и часть флота. С боем прорвалась сквозь наш заслон и ушла по направлению к своим бывшим центральным мирам. «Что это значит, Чакт?» Они стали нападать, а вы не можете защитить наши территории? Старейшина, с себя вины не снимаю, но ситуация изменилась. С текущей тактикой проблему не решить. Мезавтора этим рейдом объявили нам войну, и вести её нужно по всем правилам военной науки. Чек, кто объявил? Покажите мне хоть одного мезавтора. Мы их уничтожаем планомерно, как только находим. Покажи мне их флоты. — Они вернулись, старейшина, и с этим ничего не поделаешь, это факт. Сейчас флот мезофторов стоит в системе И-Илеон. Они ждут нас, чтобы разбить. Я запретил преследование, хватит поражений, нужно побеждать. — А вот таким ты мне нравишься. Заметь, Чакт, пока ты не выиграл ни одной битвы, а потерял уже несколько тысяч кораблей и верфь. Не удивлюсь, если мезофторы совершат налет на столичную планету. И замолчал, ожидая ответа. Такое предположение имеет вполне реальную основу. События в звёздной системе Ксил подтверждают это. Кто командовал в системе Ксил? Командующий Налон. Бери Налона, командующего особым флотом отлона и ко мне. Будем решать, что делать. Ситуация серьёзная. Разговор прошёл достаточно корректно. Могло быть хуже, хотя всё ещё может измениться. Там в столице на заседании совета может всё поменяться. Распорядился прибыть в столицу, на Лону и от Лону. Застру уже доложили о проблемах в звездной системе КСИЛ. И разговор с Чектом вел подготовленный. Проблема вставала во весь рост. Хранитель покоя, Бек, доложил о поступлении материалов от Чекта. «Передай материалы аналитику СУСТу. Пусть готовятся к выступлению на совете». Бек чувствовал, заваривается серьезная каша из-за проблем в системе КСИЛ. Но всех тонкостей не знал. спрашивать тебе дороже можно запросто лишиться головы поэтому поспешил выполнить поручение старейшины передав материалы аналитику и зафиксировав этот момент документально так значит скоро заседание совета нужно готовиться повестку дня узнаю всё равно все ниточки у меня и я потихонечку их дёргаю как бы не заиграться завтра на расправу скор и не любит когда суют усы в государственные дела без его приказа Асус, получив материалы, углубился в их изучение и тоже изумился огромному кораблю Мезавторов, а потом и вовсе пришёл к тем же выводам, что и Атлон. Корабли появились с этого монстра, а вот куда делись потом? В порталы ушло пять кораблей, как впрочем и пришло. Прокрутил ещё раз конец боя и всё понял. Корабли вернулись на носитель. Он ясно это видел, никаких сомнений. Мезавторы применили новую тактику боя. По смыслу все нюансы связался с атлоном. Командующий, я просмотрел материалы боя. Не за второ применили новую тактику. У них появился корабль-носитель, который по выходу в расчётную точку выпускает корабли, и мы получаем целый флот вместо эскадры. Это я понял, суст. Но куда они потом делись? Порталов ведь открылось пять. Я разобрался. На записи чётко видно, корабли в последний момент перед уходом в портал вернулись на носитель. Теперь всё понятно. Я распорядился собрать обломки, и скоро станет ясно, сколько мы сбили. Огорчу мало, возможно, вообще ничего не сбили. Как такое может быть? Вероятно, новые технологии мезавторы преподносят нам один сюрприз за другим. Нужно менять тактику, браться за дело со всей серьёзностью. Спасибо за понимание, Суст. Я то же самое сказал Чекту. Правильно, я поддержу. Атлон несколько приободрился. У него появился влиятельный союзник. Налона отдавать под трибунал не собирался. Нужно выступить на совете единым фронтом. Этот вопрос решил обсудить с Чектом при встрече. Слухи о поражении росли как снежный ком и вводили в ужас зрян, которые и забыли думать об угрозе от мезавторов, считая проблему решённой навсегда. Современные зряне существенно отличались от своих предков. Они колонизировали планеты, уничтожали неугодных И нигде не встречали сопротивления. Безнаказанность сыграла с ними злую шутку, они утратили боевой дух, заботились лишь о себе и о своём гнезде. Круг интересов самый узкий, желания самые простые, банальное общество потребителей. Из такого общества предстояло сделать воинов, задача непростая, возможно и вовсе невыполнимая. Пока такого понимания у руководства цивилизации не появилось, оно само находилось в эйфории прошлых побед. из золотого времени благоденствия, вяло реагируя на новый раздражитель. Атлон прибыл на столичную планету Реруа и сразу отправился в штаб флота к командующему Чекту. В приемной, как всегда, не протолкнулся, но адъютант, увидев его, сразу склонился над пультом, потом заспешил к Атлону. «Командующий Атлон с прибытием. Прошу следовать за мной». Собравшись, расступились, образовав коридор, а адъютант, открыв перед ним двери, Сразу отполз в сторону. Атлон за полв кабинета и остолбенел. Там уже находился Налон Исус. Налон униженно ползл и просил пощады. Чак увидел вошедшего Атлона и встряхнул крылеми. С кем вы воюете? Разве я так командующий? Как мы пойдём с ним на совет? Других нет, поэтому нужно воспитывать этих. Отправьте его в охотничий вольер. Пусть придёт в себя. Я потом с ним побеседую. Чак послушал И на лоно увели в другие двери, чтобы не показывать приёмной. Я слушаю тебя, Атлон. Как такое могло случиться? Ничего особенного. Мы справились с задачей и отбились от противника, заставив его бежать. От такого утверждения Чекта непроизвольно присел на задней конечности, не в силах ответить, а Атлон продолжал: Посудите сами. Мы видели приближение эскадры, которая стартовала неизвестно откуда. Смогли её обнаружить. Более того, точно определили место удара, смогли организовать оборону теми силами, которые имелись поблизости, их насчитывалось достаточно. Но ну вот и с кадрам вышло обычное пространство, и мезавторы преподнесли сюрприз. Оказалось, у них появился огромный носитель с кораблями, которые вступили с нами в бой. Но Налон не растерялся, а сумел дать отпор и перешёл в атаку, вынудив мезавторов бежать. Суст выслушал Атлона и задрожал всем телом, выражая этим самым свой восторг точкой зрения командующего. Отчет всё не мог прийти в себя, поэтому Суст не торопился давать оценку, удивляясь, как это он сам не додумался представить события в таком свете. Это что же получается? По-вашему, Налон и его флот герои, а по-другому и быть не может. Зряне лучшие бойцы во вселенной. Стретелями за вторский флот дали отпор и заставили отступить. Командующий, материалы и аналитические выкладки подтверждают твою доатлона. Выступил на стороне Атлона Analytic Sust. Человек на глазах преображался и удивлялся, как это он сам не додумался до такого логического объяснения развития событий. Тогда всё меняется. Мы неправильно акцентировали своё внимание на мелочах, не увидев главного. Теперь всё встало на свои места. С такими выводами можно смело идти на совет. Вошёл адъютант и доложил: что совет цивилизации состоится ровно через три периода часа. Суст сразу заторопился. Ему не хотелось появляться на совете с военными. Он аналитик цивилизации, лицо независимое, и его экспертное мнение ценится. Оба командующих отнеслись к его торопливости с пониманием. Как только он вышел из кабинета, Чект сосредоточился на Атлоне. Что это сейчас было? Ты это всё вещал для Суста? И для него тоже? Мы с вами командующие, а им гражданским никогда не понять нас, военных. Что им нужно, командующий? Что? Как заведённый переспросил чакты. Только победы, о поражениях они слышать не хотят. Я говорил только правду, несколько по-иному интерпретировав факты и иначе расставив акценты. Получилось очень убедительно. А на самом деле, что происходит? Так сказать, реальная картина. А реальную картину предлагаю раскрывать только для посвящённых. и она безрадостная. Мезавторы набираются сил и атакуют. Атакуют наши центральные миры, проверяют нашу боеспособность. Более того, они ушли в свою центральную систему и остались там, поджидая и заманивая нас. Скорее всего, устроили западню. Мы больше не пойдём у них на поводу. Будем воевать не торопясь, по всем правилам ведения боевых действий. Я тебя понимаю и поддерживаю, но совет не поддержит и не поймёт. А ему и не нужно знать истинное положение дел. Пусть находится в блаженном неведении. Выделяет ресурсы и корабли, а мы с вами займёмся реальным делом. Хорошо, обсудим детали после заседания совета. А теперь попрошу вас привести в порядок командующего аналона. Слушаюсь. Через час выезжаем. Там нам предстоит спектакль с хранителем. Теперь он наш заклятый враг. Не обращайте внимания на такую мелочь. Он нам не противник. Если хотите, мы уничтожим его одним словом. Вы опасный враг. Я подумаю. Атлон отправился в охотничий вольер, где застал Налона за охотой. Весь вольер и сам Налон забрызганы кровью. Везде валялись зверьки, убитые просто так, в порыве ярости. Налон остановился, увидев Атлона, и вот сделал знак заканчивать. Через несколько минут Налон вышел уже совершенно чистый и успокоенный. Охота пошла ему на пользу. Командующий, я готов предстать перед вершителями. Предстанете, когда потребуется. А сегодня вас будут чествовать, как героя, отразившего неожиданную атаку превосходящих сил мизавторов. Ну как же, командующий Чект... Командующий Чект не разобрался в ситуации. Я ему разъяснил положение вещей. Теперь разъясняю вам, что говорить на совете и как себя вести. После чего я изложил все, что говорил Чекту, добавив деталей. Как же я сразу не сообразил, вы великий командующий, я готов выполнить любой ваш приказ. А вот это пригодится. Мне нужны обстреленные командующие. Так что на совете держись с достоинством, я отвечаю уверенно, я поддержу. Почва вернулась под лапы Налона. Он почувствовал себя снова командующим. Он действительно почувствовал себя героем. Я готов исполнять поручения. Отлично, нам пора. Чект встретил их на выходе, осмотрел и остался доволен, особенно Налоном, который пришёл в себя и сиял как после спаривания. Пора, совет нас ждать не будет. Хранитель Бек увидел прибывших, вспомнил свой последний позор и теперь не знал, что делать. Всё могло повториться, и его авторитет может пошатнуться, поэтому решил поступить дипломатично. Приблизился к командующим и поздоровался. Командующий Чект: "А кто это с вами?" Командующего Атлона я знаю. А кто это? Чект приготовился было ответить, но Атлон остановил его жестом. Командующий Чект, разрешить ответить мне. Разрешаю. Атлон повернулся к бегу и встал в позу ярости и готовности напасть. Как смеешь ты, простой хранитель, подходить к высшим должностным лицам? Пропуск старейшины не твоего ума дела, на это есть охрана. Ты знатного рода или нет? На бою я могу вызвать только равного. а неравного просто убить. Произошла немая сцена. Застру по-настоящему наслаждался спектаклем. Поступил атлон правильно, не придерешься. Все по законам чести. А как выйдет из положения Бек и выйдет ли? Вмешиваться не буду. Умрет этот, поставлю другого. Но урок будет освоен. Бек оплошал и понимал, помощи ждать неоткуда. Тишину никто не нарушал. Все ждали развития событий, а его жизнь повисла на волоске. Я не ровня тебе, командующий, но всё равно тебя убью. И выхватил бластер, но не успел активировать, упав к ногам трёх командующих с отрубленной головогрудью и истекая кровью. Бег принял единственно правильное решение. Из этого положения выхода не было, только смерть. А Атлон проявил редкую реакцию, отразив атаку и убив Бега. Вытер меч о его одежды и вложил в ножны, проскрипев с отвращением: Пришлось замарать меч неравной кровью. Застру, очень довольный поведением Атлона, дал команду вынести труп и начинать заседание совета, делая это так, словно ничего не произошло. К командующим подошел начальник охраны, представился и попросил предъявить пропуска и назвать себя. Атлон и Чект предъявили метки старейшины. Аналон назвал себя и был пропущен. Авторитет Атлона вырос до небес, На него поглядывали с опаской и подобострастно. Совет находился под впечатлением от случившегося и никак не мог собраться. Застру решил помочь. Совет готов к работе? Или быть может, кто-то равный хочет сразиться с командующим Атлоном? Наступила гробовая тишина. Я так и думал. Вы не воины, поэтому приступаем к работе. Вопрос один нападение на звёздную систему Ксил. Командующий Налон, доложите обстоятельства битвы. Налон смело вышел в середину круга и заверещал, жестикулируя и придавая колоритности рассказу. Застру ничего нового не ожидал от заштатного командующего, который проиграл битву. То, что он слышал сейчас, выходило за рамки понимания. Члены совета переглядывались и удовлетворенно трепетали крылышками в знак согласия и сопереживания оратору. Застру не стал задавать вопросы, а предоставил возможность изложить свою позицию, как удивившему его командующему Атлону. Совет замолк и насторожился. Атлон следовал древним традициям и мог бросить вызов любому, а биться с ним уже никто не мог. Уважаемый старейший Назастру, Совет Цивилизации, наши сканеры давно обнаружили мезофторов, оживших или явившихся из прошлого, и я первый принял бой с ними. Потом наши флоты вели бои в разных частях галактики, и когда мы почти разбили мезофторов, Им удалось уйти, используя черную дыру. Мы долго их искали, но тщетно. Недавно обнаружили эскадру мизавторов, которая двигалась к нашим промышленным мирам. Пришлось подтянуть флоты к звездной системе к сил. Но мы не успевали это сделать. Только флот Налона мог вступить в бой с врагом. Я отдал ему приказ защитить звездную систему, и он справился. Отразил удар и обратил эскадру мизавторов в бегство. Только благодаря его таланту звёздная система не была уничтожена мезавторами. Тут надо учитывать такой момент. Мезавторы применили новую тактику вели корабли-носители, и когда носитель вышел в обычное пространство, он выпустил целый флот кораблей. Но командующий Налон не растерялся, сумел справиться и обратить мезавторов в бегство. Наш флот обошёлся минимальными потерями, а флот мезавторов почти уничтожен. Удалось уйти лишь нескольким кораблям. Совету слышал тебя, Атлон. Что скажет главный аналитик цивилизации Суст? Тот важный выпал в центр и веско заверичал: Я проанализировал битву. Всё так, как докладывают командующие. Блестящая победа. Наши флоты лучшие во вселенной, наши командующие умеют воевать. Враг потерпел поражение, но не сдался. Война продолжится, и я рад, что наши флоты могут успешно противостоять любому врагу. Речь встретили очень благосклонно. Теперь вопрос стоял не о наказании, а о наградах. Кто же стоит за этой блестящей импровизацией? Конечно, Атлон. Чек, молодец, вырастил себе замену. Интересно, хватит у него смелости самому уйти с поста? Размышляя таким образом, он внимательно наблюдал за Чектом. Тот заметил это внимание и всё понял. Пришла пора уходить. Оно и не жалко. Атлон действительно лучше. Командующий Чект Прошу озвучить свое мнение. Он, не торопясь, выполз в центр круга. Вот так в одно мгновение все меняется. Кого-то фортуна поднимает, а кого-то опускает. Уважаемый совет, несомненная заслуга в победе принадлежит командующему Атлону. А командующий Налон смог отразить мощнейший удар и защитить звездную систему к силу. Оба достойны награды старейшей на застру, а совет я прошу принять мою отставку. Совет оторопело смотрел на чехта, не понимая, что происходит, а он продолжал: "Предлагаю на должность командующего объединёнными флотами цивилизации Изриан назначить Атлона. Он делом доказал, что сможет командовать лучше меня". Совет повернул головы и фасетчатые глаза к старейшине Застру. Тот делал паузу, понимая значимость момента, потом застрекотал: "Серьёзное решение, командующий чехт. Новое время требует новых командующих. Вот с кого надо брать пример. Не держится за должность, а беспокоится за боеспособность флота. Под твоим командованием, чек, флот прошел достойный путь, и ты славный командующий. Просьбу твою удовлетворяю, назначаю моим личным координатором и наблюдателем. Атлон не ожидал такого поворота событий. Еще неизвестно, как обойдется убийство хранителя бега, а тут повышение. Его мысли прервал застру Командующий Атлон выедик нам. Он смело выпал в центр круга. Застру и совет внимательно на него смотрели. Что думаешь о предложении Чекта? Уважаемый Застру, уважаемые члены совета, это предложение вам, не мне. Вы должны решать, что делать. Моя задача воевать, и я буду это делать на любой должности и в любом месте. Достойный ответ, не дерзкий и уважительный. Смелости тебе не занимать. Цивилизации нужен такой командующий, как ты, Атлон. Согласен ли ты принять эту должность? Старейшина Застру и совет. У меня только один путь. Согласиться и победить ненавистного врага. Так тому и быть. Утверждаешься командующим объединенными флотами цивилизации Зриан. Что будешь делать в первую очередь? Подготовлю и проведу войсковую операцию по уничтожению флотов Мизавторов. Похвально. Повторяю. «Заседание совета объявляю закрытым». Атлон отполз из круга, а к нему с поздравлениями со всех сторон устремились зря не всех уровней. В нем увидели будущего правителя. Подошел охранник и сообщил, что его ждет в своих покоях застру. Он, не мешкая, пополз за охранником. Застру возлежал на настиле в расслабленной позе. Заседание совета его несколько утомило. Увидев вновь назначенного командующего, указал на свободный лежак. Пообеседуем. Атлон без изъеманства уважительно улёкся на настил и замер в ожидании продолжения разговора. Пауза затягивалась и становилась напряжённо угрожающей. Ты зачем убил моего хранителя? Атлон сделал паузу в свою очередь и ответил не торопясь. За непочтительность к своему хозяину, к тому, кого он хранил, к тому, кто доверял ему, к тому, кто надеялся на него как на слугу. Ты считаешь, что он позорил меня? Да, своей неуёмной суетливостью и неподобающим любопытством. Как ты можешь судить об этом? Он разговаривал со мной практически от имени старейшины, а этого никто не может, и это не прощается. Почему же другие не остановили его? Боялись тебя и забыли заветы предков, кодекс чести. Я удовлетворен. Командующий должен быть мудрым и решительным. Сегодняшний спектакль разыгран для жителей цивилизации. Теперь расскажи, как все обстоит на самом деле. Ты зорок, старейшина, от тебя ничего не укрылось. Зря они должны видеть победы и героев, иначе впадут в уныние. А дела обстоят следующим образом. Мизофторы появились неожиданно. Нанесли удар по звездной системе к сил, уничтожили верь, используя мощное оружие, скорее всего, гравитационное. Смяли наш флот и ушли в бывшую центральную систему Мизавторов и Илион. Там и остались. Почему ты не организовал погоню? Прошлый опыт показывает, что это ловушка. Мы нанесём удар только по всем правилам военной науки, без суеты. В системе нет жизни. Мы проводили там орбитальные бомбардировки по поверхности планет, сплошное стекло. И сколько там кораблей Мизавторов? Сканеры показывают несколько флотов, но возможно, это неверно. Они научились вводить в заблуждение наши сканеры иногда мне кажется что с нами воюют не мезавторы а кто-то другой кого-то другого мы не встречали а корабли классифицируются как мезавторских без вариантов что думаешь делать как организовать флот этим рейдам мезавторы дали нам понять что объявляют войну и мы не сможем себя чувствовать в безопасности нигде я обеспечу прикрытие всех населённых планет ну допустим Второе. Буду вести военные действия по всем правилам против флотов мезавторов, где бы я их ни обнаружил. Главное найти их базу, и я её найду, чего бы мне это ни стоило. Мезавторы умели строить и строили добротно. Обнаружить базу непросто, нужно учитывать, что она мощно укреплена. Нет таких крепостей, которые нельзя взять штурмом. И третье. Подготовка боевых капитанов и пилотов. Также нужно ускорить постройку кораблей. Война без потерь не бывает. У тебя все? Пока все. Разрешаю тебе лично назначать командующих, капитанов кораблей и своих заместителей. Проводить маневры любого уровня, не спрашивая моего разрешения, но ставя обо всем в известность. Это должна быть только реальная информация. Вот тебе особая печать, такая же, как у меня. Владей и применяй на благо цивилизации Зриан. Я в тебя верю». Атлон встал, склонился и... и взял передними лапами печать, приложив её к голове, как священную реликвию. Я выполню свой долг или умру на поле боя. Да будет так. На этом аудиенция закончилась. В приёмной его поджидал Чект и Налон. Атлон почтительно остановился перед Чектом, встал на задние лапы в знак уважения и расправил крылья. Вы великий мудрец, наблюдатель Чект. Я оценил сделанное и буду у вас в долгу. Полещённый чехт сделал ответный знак уважения и прострекотал. Ты лучший воин, чем я и доказал это всем. Разгроми мезовторов. Я сделаю это, наблюдатель. Вы введёте меня в курс дела. Конечно, прямо сейчас проследуем в штаб и займёмся делами. Спасибо. Разреши дать распоряжение командующему. Такая щепетильность очень понравилась чехту. Он подумал, что не ошибся в выборе. Старейшина угадал. Да и сам в накладе не остался. Должность теперь поспокойнее. Конечно, командующий Атлон, распоряжайтесь. Он повернулся к бодрому Налонову, строго на него посмотрев, застрекотал. Командующий, следуйте в штаб и по прибытии подготовьте план уничтожения мезовторов в системе Иелион. Завтра утром доложите в вашем распоряжении штаб. Приказ понял, приступаю к выполнению. Чех благодушно посматривал на Атлона. понимая, какую ношу нагрузил на его крылья. В штабе еще никто не знал о назначении нового командующего. И когда Чакт объявил об этом, зря они стояли в ступоре, не зная, как реагировать. На раскачку времени нет. Сейчас прибудет командующий Налон и возглавит работу штаба по разработке операции уничтожения мезофторов в системе Иллион. Завтра утром доклад плана операции вне. Он должен быть дерзким и боевым. Вопросы? Командующий, нужны материалы. Все материалы у Налона, непосредственного участника боя с мезофторами. Больше вопросов не было. Чект показал кабинет, рабочий пульт, комнату отдыха с охотничьим вольером, расположение флотов и звездные карты секторов. Ну вот, пожалуй, и все. Будут вопросы, обращайся. Спасибо, Чект. Вас отвезут, куда вы пожелаете. За заботу спасибо. Удачи, командующий. Ох, как она тебе потребуется, и вышел. Представление окончено. Нужно начинать приводить планы в действие, на раскачку времени нет. Улёкся за пульт, образовал звёздную карту с расположением флотов, потом обозначил населённые пункты. Их оказалось 2.500. Сравнил с количеством флотов 300 флотов. Так, ситуация понятна. Самому разрабатывать план прикрытия планет не стоит. У меня море исполнителей. Активировал приемную, тут же появился адъютант. «Пригласите ко мне заместителя». Через несколько минут вползал заместитель. Атлон посмотрел на него. Грузный, стареющий зрианин. «Командующий прибыл по вашему приказанию». «Слушайте приказ. У нас две с половиной тысячи населенных планет. Их все необходимо прикрыть от внезапного нападения мизофторов. Твоя задача – распределить флот так, чтобы оптимально прикрыть все планеты». Напоминаю, планеты не звёздные системы. Исходи из численности кораблей одного-двух флотов. Задачу понял. Разрешите выполнять. Выполняй. Теперь нужно заняться стратегией. Как будут действовать мезавторы? Учитывая, что они провели первый рейд по центральным мирам, у них имеется наша звёздная карта. Что бы сделал я? Совершил бы рейд на центральную планету, чтобы дезориентировать Зиан. Возможно, но не факт. Надо научиться думать как враг, тогда я его точно повергну и одолею. Так ни к чему не придя, решил отдохнуть. День выдался трудный и нервный, отложив принятие решения на завтра. Аналон добросовестно работал всю ночь, задействовав все штабные возможности и мощности вычислительной техники. К утру мозаика операций сложилась в общую картину, которую доработал лично с учётом последнего обоя. Штабные, слегка недовольные новым руководством, которое сразу взяло высокий темп, скрежетали и верещали. Но вариантов не было: или выполняй, что тебе скажут, или позор. Заместитель налона тоже времени не терял. Опыт штабной работы помог справиться с первым поручением командующего. И вот они вдвоём стояли в приёмной, уставшие, но довольные. Командующий Атлон появился в приёмной и увидел ожидающих аудиенции поздоровался, пригласив обоих в кабинет. Не торопясь, занял место за управляющим терминалом, образовал звёздную карту и ознакомился с оперативной информацией. Ничего экстраординарного. Хлот Мезавторов всё так же баражировал в системе Иелион. На лоно заместитель в это время ждали Стоя. Атлон повернулся к ним и указал на лежаки, приглашая прилечь. Первым дал возможность доложить своему заместителю Тот развернул схематичную карту с расстановкой сил и средств флота прикрытия населённых планет. У каждой планеты в зависимости от значимости и количества населения распределили корабли. Атлон активировал точку с одной из планет. Она приблизилась, и пошли все характеристики: численность населения, промышленный потенциал, удалённость от центральных миров и основание расположения там эскадры. У других планет располагалось по паре кораблей. Центральная или столичная планета Реруа прикрывалась основательно. Она и так была прикрыта хорошо, но заместитель усилил группировку. Атлон ознакомился с обоснованиями, они его устроили. Хорошая работа, СОО. Остаетесь на своей должности и начинаете прямо сейчас осуществлять свой план. Корабли возьмете из резервного флота. Если не хватит, можете использовать флот особого назначения. Главное, начинайте прикрывать планеты немедленно. Слушаюсь, командующий. Усталость как рукой сняло. Он прошёл экзамен и остался на должности, соответственно и его подразделение тоже. С кем он их и поздравил по прибытии? Те, кто работал с Налоном, ждали, что будет с ними. Докладывай, Налон. Тот не торопясь, образовал звёздную карту нескольких секторов и, конечно, звёздной системы Илион. Командующий, чтобы провести боевую операцию против флота Мезавторов, Прежде всего необходимо произвести разведку и установить, какие силы нам противостоят. То, что обнаруживают сканеры, может не соответствовать действительности. Сканеры не ошибаются, налон. Сканеры не ошибаются, но могут увидеть лишь то, что нам хотят показать мезавторы, то есть ложные цели. Почему ты так решил? Я вёл последний бой с мезавторами. Визуально и по сканерам мы сбили много кораблей, но обломков нет. Вернее, они есть только мелкие торпеды, ракеты и ещё в порталы ушли пять кораблей, вышли тоже пять. Значит, нас атаковала всего одна эскадра, правда, с одним очень мощным суперкораблем. Он и позволил им прорваться. Логично. При таком объяснении всё становится на свои места. Атлон с интересом взглянул на командующего и подумал: "А он профессионал своего дела. Вот что значит вовремя поддержать. Продолжай. Проведя разведку и установив все исходные данные, можно принимать решение, какими силами атаковать. Но в любом случае корабли выходят за границы системы Эйлион, и каждый прокладывает курс сам, а уже в обычном пространстве принимаем боевое построение и атакуем. С мерами безопасности согласен, но пока вы будете лететь обычным пространством, флот мезавторов уйдёт в портал. Не уйдёт командующий. Они нас ждут. Это их территория. И они жаждут реванша. Они будут сражаться без вариантов. Убедил. Да и план разработал хороший. Вот тебе его и выполнять. Назначаешься командующим ударного флота Зриан. В него войдут остатки твоего флота и бывшего моего. Настала пора показать мезавтором, кто во вселенной хозяин. Вопросы есть? Нет, командующий. Всё ясно. Спасибо за доверие и поддержку. Я не подведу. Очень на это надеюсь. Налон всё официально оформил. и отбыл к своему флоту. Потом отдал команду Тлону передислоцировать флот в звездную систему к сил, поставив того в известность, что он теперь командующий Объединенного Ударного Флота. Тлону ничего не оставалось сделать, как выполнять приказ. Шевельнулась обида на Атлона, с которым он долго воевал. Он уже знал о его назначении командующим Объединенным Флотом Цивилизации и надеялся на повышение. Зря он так думал. Атлон не забыл о боевом товарище, связался с ним, поблагодарил за службу и порекомендовал Налона как боевого командира, воевавшего с мезовторами. По прибытии к флоту Налон сразу занялся делом и реорганизацией. Основную боевую единицу крыло, насчитывающее от 5 до 10 кораблей, уменьшил до 3, полагая, что таким образом повышает мобильность. Теперь боевая единица наделялась большей степенью свободы в общей боевой задаче флота. Но основная ставка сделана на разведку. в которой решил использовать автоматические разведывательные зонды и одно крыло. Выбор руководителя крыла пал на Тлона, правда, его крыло уменьшилось до двух кораблей, и это ему очень не нравилось. Я поручаю эту ответственную миссию не просто так. Вы неоднократно сталкивались с мезовторами и знаете все их повадки. Задача вашего крыла не вступать в бой, а провести разведку. Особое внимание обратить на типы кораблей и подтверждение их реальности. Командующий, что значит подтверждение реальности кораблей? Это когда вы видите корабль, сканер видит, а на самом деле его нет, это иллюзия. И как мне определить данный факт, если визуально это сделать невозможно, а сканер не поможет? Как? Действительно, как визуально есть объём, на сканере есть засветка. Командующий, я понял. Наполняемость, масса, нужно использовать mass detector. Молодец. Не зря я выбрал твое крыло, не подвёл де флот. Теперь я выполню задачу. Надо же, масс-детектор так просто, а я не догадался. Надо будет его приблизить, а разведывательные зонды оснастить этим прибором. Помимо прочего, Налон занимался манёврами, натаскивая флот и прививая ему боевые навыки, постоянно напоминая, как воюют мезовторы. Не жалея себя и кораблей, флот понемногу становился серьезной боевой единицей. Тлон не стал медлить. Уже через несколько часов стартовал двумя кораблями в звездную систему Иелеон. Звездолеты ушли в портал. Налон начал обратный отсчет, отправив доклад Атлону о начале операции. Тот удовлетворенно пожелал удачи. А Тлон, проверив работу генераторов сопряжения поля, Ушёл в охотничье вальер, решив отдохнуть всё время нахождения в норе. Другой звездолёт образовал свою нору. Мезавторы отучили зрян летать в норах и группами. Плон спланировал выход на границе звёздной системы и Лион, покинув нору, осмотрелся, просканировал пространство очень осторожно, чтобы не насторожить мезавторов. Вокруг никого, чисто. Неподалёку полыхнул портал, выпуская в обычное пространство второй корабль. Лон решил ускорить разведку и проверить систему с двух сторон. Корабли разделились и направились к флоту Мезавторов, используя маскирующие поля. Пока всё шло хорошо. Космос совершенно чистый, планеты блестят как стекло. Лон знала о зачистке, проведённой в этой системе. Ничего не вызывало беспокойства. Сбросив скорость, постепенно приближался к марожирующему флоту Мезавторов. Близко подходить нельзя. Но используя одну из планет как дополнительное прикрытие, смог достаточно чётко наблюдать флот в несколько тысяч воимпелов. Тут он вспомнил о масс-детекторе и задействовал его, направив на флот. Тот показывал девственную частоту. Плон не верил своим глазам, снова и снова проверяя результаты, производя замеры. Но результат по-прежнему обескураживал. Масса флота равнялась примерно трём кораблям. Вот это открытие «Получается, что флот «Мезофторов» – пустышка?» «Возможно, детектор неисправен. Нужно проверить лично, убедиться, что флота действительно нет». Сканер показывал неподалеку второй корабль. Тлон запросил данные по масс-детектору. Пилот подтвердил его результаты. «Три корабля «Мезофторов» и два наших. Сразимся?» «Приказывать не могу, мы в разведке. Но если мы не убедимся, что это пустышка, всегда останется место для сомнения». Командир, я с тобой до конца. Поднять щиты, активировать боевые палубы. Огонь всеми калибрами, в атаку, вперёд. Пространство внезапно разорвало пуском ракет и торпед, которые понеслись на фантомный флот. Расстояние сокращалось. Ответного огня не было. Подлётное время сократилось до нескольких минут. Из звездолёта выходили на дистанцию огневого контакта лазерными батареями. Открылись ниши. И установки стали поливать мизавторов потоками лазерных лучей. Эффекта ноль. Ни не взрывов, ни выбросов декомпрессии, ни обломков. Просто некоторые цели исчезли и всё. Они проходят через вражеский флот, летят прямо через корабли. Сомнений не было. Это фантомы, имитаторы. А где же настоящие цели? Тлон взял в прицел реальные, согласно маз детектору цели, и сделал выстрел лазерной батареей. В ответ Звездолёт Мезавторов произвёл пуск торпед. Потом такие же пуски произвели ещё два корабля, но стреляли вяло. Ага, испугались, верещал тлон. Понятно, какие вы настоящие. Посмотрим, что у вас внутри. Он заложил вираж и пошёл на сближение с одним из кораблей, поливая его из всех видов оружия. Внезапно корабль взорвался, да так, что Звездолёт тлона отбросило взрывной волной далеко в сторону. При этом он получил ряд повреждений, правда не критических. Второй корабль тоже подбил Мизофтора. Оба ликовали, остался один корабль. «Ну что, добьем его вместе?» «Давай, командир, в атаку!» Верещал вошедший в азарт пилот. И они, совершив боевой разворот, устремились в атаку на последний корабль Мизофторов, расстреливая его почти в упор. Но на этот раз удача отвернулась от них. Корабль взорвался и... Его осколком в втором кораблю срезала корму с двигателями. Звездолёт заковыркался, улетая в космос. Саундлон отделался легко, получив несколько незначительных пробоин. Осмотрелся, пилот второго звездолёта просил помощи, и он решил его эвакуировать. Операция, прямо скажем, небезопасная, учитывая, что для экипажи из Риан спасательные капсулы не предусматривались. Одевай скафандр и выползай в космос. Я тебя подберу. Понял, выхожу. Дизнь некоторое время его фигурка заковыркалась в пространстве, всё дальше отлетая от корабля. Включи сигнальные огни и аварийный маячок. Выполняю. Пилот не терял присутствия духа и не впадал в панику. Тлон уравнял скорость с ковыркающимся пилотом. Теперь самый ответственный момент, момент, который менее всего отработан. Открываю транспортный отсек, задействую микродвигатели и залетаю в транспортный ангар. Я верю в тебя, ты справишься. Пилот вначале стабилизировал своё положение, потом шманевирировал и залетел в транспортный отсек. Приземлился, правда, неудачно, сломав две лапы, но это сущая ерунда. Главное, остался жив. Тлон закрыл ворота транспортного ангара и подождал, пока пилот доберётся до кабины. Когда тот появился, приветствовал его. Молодец, ты первый из ряянин, который совершил такой манёвр. Всё, теперь домой. Задействовал маршевые двигатели. открыл портал и ушёл в прыжок информацию он уже передал на базу дело сделано теперь можно и отдохнуть сам отправился в охотничьи валер а пилот в медицинскую капсулу лечить конечности на лон торжествовал разведка сработала чётко и слажено да потрачено время но каков результат пора докладывать атлону командующий докладываю разведка произведена Автоматические зонды показали, что в системе нет флота, всего 3 корабля, остальные имитаторы. Разведка крыла флота под командованием клона подтвердила результаты. Более того, они атаковали корабли мизавторов и уничтожили 3 корабля. Мы потеряли один. Пилот жив и поднят на борт клоном. Поздравляю командующий. Я вас не ошибся. Вы приняли важное решение и применили правильную тактику. Что касается командира крыла клона, проходя службу со мной Он показал себя с лучшей стороны, готов к наградам обоим и себя тоже. Слушаюсь командующий. И не расслабляйся, тренируй флот, проводи маневры. Война только начинается. Враг хитёр и силён. Атлон задумался. Результаты разведки одновременно и радовали, и беспокоили. Зачем Мизавторы оставили фантомный флот? Скорее всего, чтобы оттянуть силы зрян на его уничтожение. И что? У них не получилось. Хотя, как сказать, время-то потеряно. А вот что подготовили нам мизавторы за это время и где нанесут удар? Атлон вызвал своего заместителя СОО и ознакомил с результатами разведки. Сложная тактика. Мы никогда не будем знать, кто перед нами, фантомы или настоящие корабли. Будем. Все корабли немедленно оборудуйте масс-детекторами. Я пригласил вас не для этого. Вы говорите о тактике, а наше с вами дело стратегия. Где нанесут удар мезавторы, как вы думаете? Учитывая размеры нашего сектора, трудно предположить. Но мы готовимся и прикрываем все планеты. Я не об этом. Где бы вы ни нанесли удар? Соу so, задумался, подполз к карте поближе и наконец застрякал. Естественно, было бы думать, что удар придётся в самое слабое звено, там, где защита мала, но думаю, нет. Последний рейд мезавторов говорит о том, что они попытаются уничтожить наш промышленный потенциал, наши промышленные центры и верфи, чтобы мы не смогли производить корабли. Хорошая и, на мой взгляд, самая верная мысль. Наша задача прикрыть эти звёздные системы плотным боевым щитом. Командующий, получается, что мы уходим в глухую оборону? А какой выход? С кем воевать? Где флоты мезавторов? Покажите хоть один, и я сам поведу зрян в бой. пока мы не знаем, где базируются мезофторы. Удивляет вот что. Слишком легко одержало победу наше крыло. Три корабля против двух? Что вас смущает? Мне кажется, они особо и не сопротивлялись. Давай посмотрим запись боя. Запустили запись. И действительно, мезофторы по звездолетам Тлона стреляли очень вяло. Оказалось, что второй звездолет крыла подбит фрагментом взорвавшего звездолета мезофторов. Но это не умаляет заслуг пилота. В целом, Соо прав. Складывалось впечатление, что звездолёты отстреливались для вида, рассмотреть их невозможно из-за имитаторов, но можно предположить, что корабли находились в автоматическом состоянии без экипажа, ими завторы просто их оставили для достоверности. Вы правы, корабли подставные, сопротивления не оказывали, но это не умаляет заслуг нашего крыла. Несомненно, вывод Нас пытаются ввести в заблуждение. И ранее это у мезовторов получалось. Но вот мы раскрыли их хитрость. И что теперь? Теперь нужно ждать настоящей атаки. Ведь для чего-то им нужно было это время. Вывод тут напрашивается один для подготовки атаки. Атлон быстро вернулся к пульту и активировал связь со сканирующими центрами. Доложить обстановку по секторам ответственности. Посыпались доклады, пока ничего тревожного Но вот поступил доклад, который встревожил Атлона. На полпу тех системе Ксил идут множественные цели, и это было не всё. Неожиданно доложили об обнаружении множественных целей по другому вектору, ведущему к другим развитым промышленным районам. Со, so, ты оказался прав. Мезавторы атакуют промышленные центры. Мы не успеваем их прикрыть. Но зачем они атакуют звёздную систему Ксил? Просто хотят добить «Возможно, ты прав. Но на этом направлении у нас есть прикрытие. А вот и Нолан на связи. Командующий засек множественные цели, идущие к системе к сил. Думаю, это мизавторы. Готовлюсь к бою». «Да, Нолан, они атакуют по нескольким векторам. Помощи не будет. Справляйся сам. У тебя для этого все есть».